Глава 41. Проснувшись следующим утром, я сразу заметила Мануэля. Он сидел в кресле возле окна и смотрел на меня. Ты сейчас выглядишь как маньяк. Ты в курсе? спросила я. Одним прозвищем больше, одним меньше. Чего ты пришёл? Пришёл посмотреть, как ты. Какая забота. Если ждёшь благодарности, то зря. Можешь считать себя героем, но я тебя таковым не считаю. Я никогда не скажу тебе спасибо за то, что ты сделал. Это не забота. Просто слежу за ходом своего эксперимента. Сил у меня хватило лишь на то, чтобы показать ему средний палец. Вчера я без споров разрешила надеть на себя цепи. Они были гораздо прочнее, чем в прошлый раз а деревянную кровать заменили на железную. Паласио хотели, чтобы кто-то всю ночь дежурил в моей комнате, но от этого я наотрез отказалась. Я вполне усвоила вчерашний урок и ещё долго не могла уснуть, вспоминая писк оленёнка, которого чуть не убила. Мануэль встал и протянул мне книгу. «Держи. Почитаешь в промежутках между придумыванием гениальных планов пыток для меня». Я оттолкнула его руку, и книга упала. Мануэль сжал челюсти. Но, видимо, вспомнив, что должен исполнять роль послушного сыночка, которому следует расхлебывать кашу, что он сам же и заварил, тихо выдохнул. Он выглядел так, словно повторял про себя мантру успокоения. Я так и слышала, как в его голове крутится одно и то же. «Держи себя в руках, Мануэль! Держи себя в руках!» «Мне нужен мой телефон», — сказала я. Мануэль поднял книгу и положил её на прикроватную тумбочку. «Получишь, как только выберешься из цепей». «Так он у тебя?» «Конечно, у меня. Ты выронила его в моей машине. Я нашёл его, когда пригнал тачку домой». Точнее, телефон выронил Андрес, но это не имело никакого значения. Важно лишь было то, что он хранился у этого паршивца. «Верни его!» «Ты истерично бросаешься силой, которая ещё толком не образовалась. Крушишь мебель, сбегаешь неизвестно куда поздней ночью. И хочешь, чтобы тебе отдали телефон? Чтобы твоя нестабильная психика натворила ещё кучу проблем? Когда сможешь адекватно мыслить, тогда и получишь». Мануэль вышел, и я должна была признать, что он, к сожалению, оказался прав. Всё произошедшее, особенно вчера ночью, значительно увеличивало сроки моего заключения. Вздохнув, я взяла книгу и прочитала название. «Моурос. Великий народ Кастильмо». «У Моурос есть своя книга?» Я рассмотрела толстый коричневый фолиант в потрескавшейся обложке. «Корешок уже стёрся» но книга выглядела достаточно хорошо, несмотря на свой возможный возраст. В городской библиотеке и даже в интернете нет никакой информации об этом народе, кроме того, что они жили в Кастильмо и боролись с ведьмами. Единственное их изображение разительно отличалось от настоящих Моорос. Я вспомнила слова Мануэля в библиотеке, когда, увидев рисунок Моорос, он заявил, что внешность обманчива. Я была так глупа, что не могла разгадать его намёки. Вероятно, правду о настоящих Моурус скрывали намеренно, и эта книга, хранящаяся только у семьи Паласио, была тому подтверждением. Вчера ночью я в недоумении уставилась на длинную цепь, которую Альба прикрепила к моим запястьям, когда я заявила о желании сходить в туалет. Меня не выпускали даже, чтобы помыться. Какое унижение! Но, радуясь, что хотя бы могла размять ноги, я шмыгнула в ванную, которая располагалась рядом с кроватью. После водных процедур я остановилась напротив зеркала. На меня смотрела всё та же Эстела. Внешне она не изменилась, но внутренне я чувствовала себя совсем другим человеком. Когда принесли завтрак, меня по очереди навестили все, кто только мог. Но никто не задерживался, когда понимал, что я не настроена с ними любезничать. У меня не было ни сил, ни желания. Я вспомнила о Карле. Мне рассказали, что горожан увели с площади сразу, как только мы позвонили ей. Андресу и Мануэлю удалось перебить всех Брукс, и они не успели добраться до города. Мама заявила, что никто не в курсе того, что случилось на самом деле. Я представляла, как переживает Карла, которую мама пока не пускала ко мне. Когда после завтрака ко мне зашёл Андрес, я притворилась спящей. Я не могла смотреть ему в глаза после той слабости, что допустила перед ним прошлой ночью. Я должна убедить Андреса, что мне на него плевать. Но даже несмотря на обиду, пока мне это удавалось с трудом. Когда дверь за Андресом закрылась, я взялась за книгу. Расположившись поудобнее, я открыла содержание. Моурос. Сотворение. 1.1. Моурос. Основание. 1.2. Моурос. Предназначение. 2.1. Моурос. Кровавая резня в святилище. Избранная семья Морос. 3.1 Моорус. Обращение. 3.2 Моорус. Легенда об огненном ангеле и его возлюбленной. 3.3 Моорус. Процесс обращения. 3.4 Здесь была вся история Моорус от их сотворения до сражений с ведьмами. Мой взгляд зацепился за главу 3.2 «Обращение». Но я решила, что стоит прочитать всё сначала, чтобы понять, кем я стала на самом деле. Возможно, я и не смогу принять семью Паласио, но сумею хотя бы понять их. Пересиливая желание перелистнуть страницы доманившей меня главы, я открыла первую и принялась за чтение. Моурус. Сотворение. один 1500-е годы. Времена, когда магия проникла на землю, а колдовство начало забирать в плен людей и ужас охватил мирные дома. Женщины, становящиеся прислужницами Башахауна, были жестоки в своих действиях. Ради сиюминутных прихотей ведьм погибали ни в чем не повинные дети, женщины и мужчины. Тогда небеса не спослали на землю, где наибольшее количество сердец осквернила магия, огромный горящий камень. Он разбился на тысячи осколков, которые падали в болотистой безлюдной местности между Астурией и Португалией, где кругом рос лишь могучий хвойный лес. В каждом месте, куда падал горящий осколок, он смешивался с клочком земли из которого образовывалось горящее существо. У существ, похожих на людей, стали прорезаться горящие крылья. Их огонь мог бы заставить сгореть всю планету, однако они знали, зачем были сотворены. Существа медленно превращались в людей. С самого своего сотворения они были наделены разумом, эмоциями и чувствами. Существа имели два пола. Мужчины и женщины. Они могли менять и ипостась, чтобы не выделяться среди людей. Моурос Основание. 1-2. Решили неспосланные на землю существа обосноваться в землях, где кругом царили болота. Камень за камнем, кирпич за кирпичом они выстроили свои жилища создали собственный язык, включающий в себя диалекты всех народов Испании, и назвали свой город Кастильмо. Поскольку они обосновались в болотистой местности, они прозвали себя Моорус, что означает «народ болот». Долгое время Моорус оставались незаметными, выкольцованные болотистыми лесами и горами местности. Однажды, в начале XVII века, На Кастельмо и его необычных жителей наткнулся гонец Филиппа IV. Он сообщил королю о народе, владеющем огнём. Дальновидный король, опасавшийся вторжения португальской армии, предложил огненному народу союз, узнав, зачем они были сотворены. С этого момента Моорус стали щитом Испании. Армия Моорус не только охраняла границу от вторжения колдовства и Португалии, но и отправлялась на сражения с ведьмами по всей Испании. Когда Филипп IV узнал о том, что португальцы проведали о его странном городе, он велел заселить земли Кастильмо обычными людьми. Чтобы избежать слухов и защитить свой тайный огненный народ, король распорядился, чтобы Моорус жили бок о бок с людьми и не выдавали себя никому. Как и у всех народов, у Моорус были свои правители, Своя иерархия. Они заняли главенствующие места в Кастильмо. В обычное время Моурус были лицами, занимающими высокие должности и контролирующими город, в другое — огненными воинами, сжигающими ведьм. Моурус предложили обращать людей с помощью ритуала, который стал им известен совсем недавно. Так армия Моурус увеличилась бы ведь ведьмы распространялись по Испании с неимоверной скоростью. Но Филипп IV отказался, и это было его ошибкой. Моорус. Предназначение. 2-1. Моорус были сотворены из разного огня. Они могли сжигать голыми руками, но также использовали и оружие. Пылающий огонь имел оранжевый цвет. Цвет яркого пламени. Это были самые сильные представители Моурус. В них вечно пылало пламя, с которым сложно справиться. Холодный огонь имел светло-голубой цвет. Он действовал как лёд, который обжигает кожу. У этих Моорус имелся огненный меч. Огненная сталь резала холодно и расчётливо. Обладатели пепельного огня имели чёрный цвет крыльев. Они обжигали, словно отгорающие угли, и имели копьё в качестве оружия. Носители алого огня считались одними из самых сильных и непредсказуемых Моорус. Они были так же ярки, как верхушка пламени, и обжигали так же сильно. Оружие было у алых представителей Моорус всегда разное. Они могли метать огненные ножи или бить хлыстом, Воздушный огонь помогал одним потоком воздуха сжечь всё впереди на километр. Их оружием были вспышки, которые могли обжечь как горячий поток воздуха. Цвета они имели яркие и всегда разные. С сотворения Моорус лишь одна семья обладала золотым огнём. Оружием их были серпы. Вид огня передавался по наследству. Но ребёнок мог обладать огнём, которым владел его близкий родственник. Часто в Моурус могли сочетаться два вида огня. Обычно вторым видом, которым обладало большинство Моурус, был воздушный огонь. Я переключилась с книги на свои мысли. Мануэль обладал пылающим огнём, а Андрес — холодным. Теперь было понятно различие их цветов и оружия. Также в обоих братьях тёк воздушный огонь. Это объясняло вспышки и потоки горячего воздуха, которые от них исходили. «Но какой основной огонь был у меня?» Взгляд опустился на руки. У братьев Паласио при превращении огонь сначала растекался по венам. У Андреса вены становились слишком светло-голубого оттенка, а у Мануэля — оранжевыми. «Почему у меня всё ещё не появился свой огонь?» И к какому виду интересно я буду принадлежать. Открыв следующую главу, я продолжила чтение. Моурос. Кровавая резня в святилище. Избранная семья Моурос. 3.1. Началось время смут. Среди жителей Костильмо стали появляться и ведьмы. Моурос приходилось все чаще прятать свою истинную и потаясь, чтобы выслеживать ведьм. Когда колдовство начало забирать невинные жизни, жители Кастильму стали собираться в центральном святилище и молиться, чтобы их земли очистились от колдовства. В один из таких дней было совершено нападение ведьм на Кастильму. Ковен напал на святилище прямо во время молитвы. На спасение была отправлена семья Моурус с золотым огнем, но ведьмы оказались слишком сильны. После того, как стены святилища окрасились людской кровью, ведьмы захватили семью Моорус и с помощью магии живьём замуровали их в пещере под святилищем. И лишь амулет с магией ведьм мог вызволить их оттуда. Но нападение на святилище было лишь началом. Последующие дни стали роковыми не только для Испании и Португалии, но и для великого народа Моорус. Герцог Жуан Браганский захватил престол Португалии, сместив испанскую королеву Строна, и его армия вошла в земли Испании. Сильные ковины ведьм Португалии нападали на Кастильму, пока остальная армия вела войну с армией короля Испании. В результате войны между португальскими ведьмами и испанскими моурус ведьмы одержали победу. Их магия убила тысячи моурус и людей, и ведьмы окончательно обосновались в Кастильмо, завладев этими землями. Выжившие Морос были вынуждены уйти в горы, чтобы восстановиться и придумать новый план. Их осталось совсем мало, да и те были ранены. В годы, когда ведьмы жили в Кастильмо, в этот город боялась заходить даже армия короля. Внезапно я вспомнила сон, который видела, когда была закована в цепи в храме ведьм. Я отложила книгу и прокрутила в голове момент, как Жоан Браганский прятал в пещере какой-то предмет. Судя по его одеянию и окружавшей короля толпе ведьм, это было то самое время, когда они с ковенами впервые прошли границу Испании. Первое нападение ведьм было совершено на святилище Кастильмо. Если вспомнить то, что рассказывал Андрес, португальцы вошли в Кастильмо по тайным ходам в пещере горы Дельтонес. Судя по всему, ушли они в тот же день, тем же путем. Получается, Ковин-ведьм вместе с королевой и Жуаном прибыли на разведку. Они нашли вход в святилище через пещеру Дельтонес и напали на жителей, которые находились там в тот момент. Подоспевшую семью Моурус ведьмы замуровали именно под святилищем, вероятно, когда отправлялись обратно в Португалию. И если замурованную семью можно освободить только с помощью амулета, то это именно то, о чем я думаю. Жуан Браганский в моем сне прятал тот самый амулет, и, возможно, он где-то поблизости с захороненной семьей. Я улыбнулась своим мыслям, понимая, что буду использовать эту информацию в своих целях, и продолжила чтение. Ведь меня ждала самая интересная глава. моурос Обращение. 3 Через 14 лет после завоевания ведьмами Кастильмо давление магии на Испанию стало невыносимым, и Филипп IV предложил Моурус увеличить их армию с помощью ритуала, который они давно предлагали ему совершить. Королю было важно искоренить в своих землях ужасную магию и уничтожить ведьм. И помочь ему в этом могли лишь Моурос. Сотни женщин и мужчин в ту же ночь стали обращенными. Горожане исполняли приказ короля, чтобы связать себя с великим народом и стать воинами. Армия Моурус возросла, чтобы, наконец, дать отпор колдовству охватившему Испанию. Моурус. Легенда об огненном ангеле и его возлюбленной. Три-три. Когда огненный народ только обосновался в Испании, один молодой Моурус встретил обычную девушку из соседних земель и влюбился. Девушка полюбила его в ответ, и они соединили свои сердца воедино. Долго скрывал Моурус своё истинное происхождение и настоящую ипостась, появляясь перед девушкой только в образе человека. Однажды на деревню напали варвары и ранили девушку стрелой в живот. Возлюбленный ринулся спасать её, сражаясь с врагами. Юношу ранили в ладонь. Прорвавшись к любимой и подхватив её на руки, он слушал её последние вздохи и прерывистые слова любви. В отчаянии Моурус зарыдал и приложил свою окровавленную руку к ране на животе девушки. Девушка попросила о последнем поцелуе, и юноша прижался своими губами к губам девушки, моля, чтобы этот миг не заканчивался. И произошло чудо! Девушка открыла глаза, но вскрикнула от боли. Ее тело начало опутывать огонь, а в спине стали прорезаться крылья из за людей ставших свидетелями необычного чуда эта история в будущем станет известна как легенда об огненном ангеле и его возлюбленной моурос процесс обращения три моурос резал свою плоть и плоть человека, которого хотел обратить, чтобы их кровь смешалась воедино. Чаще всего порезы делались на ладонях, что позволяло удобнее скрестить руки. Когда кровь смешивалась, Моурус произносил связывающую клятву на древнекостильмовском языке и скреплял союз прикосновением губ. После этого огонь Моурус медленно перетекал в тело обращенного, обволакивая его кровь своим огнем. Процесс обращения проходил для человека очень болезненно, но многие люди добровольно шли на этот шаг. Когда совершался ритуал обращения, или, как его называют по-другому, союз соединения душ, Моурус и обращенный становились единым целым. С момента обращения человек и Моурус оставались связанными до конца жизни друг друга. Этот ритуал был зарожден, чтобы обратить в Моурус для сражения со злом и чтобы избежать сомнений или страха со стороны обращенного. Ритуал был создан так, что обращенный не мог прикасаться к человеку или Моурус противоположного пола кроме того, кто его обратил. В случае нарушения этого условия следовала мучительная смерть.